Немецкий торговый флот занимал в мировой таблице о рангах отнюдь не последнее место. Германскими были 7% мирового тонажа. 4 492 708 тонн ходило под немецким флагом. Логично и разумно было бы со стороны немецкого командования накануне начала войны отозвать свои торговые суда из иностранных портов. Во-первых, эти корабли могут быть интернированы. Во-вторых, дома они нужнее. Как вы думаете, уважаемые читатели, был ли отдан соответствующий приказ? Нет. 198 торговых судов Германии общим водоизмещением 829 568 тонн, то есть около 20%, весть о начале войны застала в иностранных портах. Из них лишь считанным единицам удалось после 3 сентября 1939 года удрать «Фатерланд». Все остальные же были сначала интернированы, а затем с течением времени и реквизированы, чтобы сражаться против Германии. Как вам такая вопиющая непредусмотрительность обычно крайне предусмотрительных немцев? Например, в голландских колониях нашло убежище 31 германское судно. В Европу они уйти не могли. Море контролировали британцы, но голландцы, объявив о своем нейтралитете, согласились на пребывание немецких торговцев в портах Ост- и Вест-Индии без спуска германского флага. И тут, в мае 1940 года немцы начинают вторжение в Голландию. Естественно, все немецкие торговые корабли, 22 парохода общим водоизмещением 135 533 тонны, были захвачены в Ост-Индии, 7 кораблей общим водоизмещением 25 994 тонны в Вест-Индии. Два были затоплены своими экипажами. Тут же были реквизированы голландским правительством в изгнании, то бишь в Лондоне.